Глава двадцать восьмая Кайл вбежал в кабинет к Ивану. «Срочно включи мне камеры на костюме Эммы!» «Что случилось?» Через мгновение в дверь вбежал Кайто. Следом за ним Дэн. Получив одновременно странные сообщения, они сразу поняли, что дело неладное, и сразу же направились к Ивану. «Кайл, где Эмма? Я не могу до нее дозвониться!» Они оба в замешательстве смотрели на Кайла в надежде получить простой ответ, который разом прояснит ситуацию. «Эмма...» «Она пошла на верную смерть», — тяжело произнес Кайл и прикрыл глаза ладонью. «Что ты говоришь? Что это значит?» Кайл передал Кайту записку, которую нашел в квартире Эммы. «Брат? Как он мог? Вот ведь чертов ублюдок! Я всегда знал, что ему не место в нашей семье!» «Где она?» «Она направилась в здание Библио. Чёртов лабиринт. Чем она только думала, когда шла туда в одиночку. Нам немедленно нужно к ней. Вызови подкрепление, всех поднять на уши!» «Нельзя, в письме это чётко сказано. А Эмма ещё раз повторила. Нам нельзя заходить внутрь. Значит, будем ждать её снаружи. И пока посмотрим, как туда пробраться. Я сообщу отцу о сайту». «Кайл...» Эмма сняла все имеющиеся камеры на ее костюме. «Я смог получить доступ только к датчикам, контролирующим ее тело», неуверенным голосом сказал Иван, не отрывая взгляд от мониторов. «Передай доступ к данным на мой ноутбук, мы выдвигаемся. Деннис, ты с нами?» Весьма глупый вопрос. Войдя в здание, Эмма включила прибор ночного видения. Толстая железная дверь позади нее тотчас щелчком закрылась. Ловушка захлопнулась. Началось еле слышное тиканье. Из-за толстого слоя пыли вокруг у Эммы сразу защекотала в горле, и она непроизвольно закашлялась. Она достала из кобуры пистолет и, с трудом найдя в кромешной темноте лифт, вызвала его. Когда он приехал и двери открылись, Эмма нажала на кнопку верхнего этажа. Лифт тронулся, но спустя пару секунд остановился. «Ну, конечно». Не могло же быть все так просто. Эмма вскрыла двери. Она была между вторым и третьим этажами. Спрыгнув вниз, она медленными шагами пошла к лестнице с красным затертым ковром, держась как можно ближе к стене. Все ее органы чувств были предельно обострены. Слух улавливал малейшие шорохи. Проектировка здания была такова, что лестница на каждый следующий этаж вела с противоположной стороны предположительно это было сделано для того чтобы люди могли сполна насладиться элементами искусства развешенными на стенах она поднялась на третий этаж из темноты в нее прилетела дымовая шашка «Кх -кх -кх, блядь эмма прикрыла нос рукавом пытаясь сфокусировать на чем то свой взгляд из темноты раздались выстрелы на нее сквозь дым двигалось три вооруженных фигуры нога начала ныть нет нет только не сейчас Ликвидировав нападавших, Эмма достала из кармана шприц и, вколов обезболивающее, двинулась дальше. Ткань костюма постепенно намокала от крови. Рана толком не затянулась за прошедшие несколько дней, швы расходились. Людей на ее пути становилось все больше и больше. Убирая всех поочередно, она поднялась еще на несколько этажей. У нее началась одышка. — Еще два этажа. Я смогу. Я знаю, что смогу. Из плеча сочилась кровь, кто-то задел ее ножом. Она не видела, кто именно, но он точно был уже мертв. Поднявшись на следующий этаж, Эмма пошатнулась от резкого воющего звука, который давил на ее барабанные перепонки, заставляя терять концентрацию и внимание. Сработали датчики пожарной безопасности. На что? Через минуту коридор заполнился легким дымом, а с потолка потекла вода. Эмма почувствовала резкий запах, но это явно была не гарь. Какой-то едкий газ, который неумолимо действовал на нервные окончания, заставляя ее слабеть. А может, это просто очередная дымовая шашка, а слабость — результат проведенных здесь часов? Эмма не знала, сколько времени она здесь находилась. Точно больше трех часов. Она шла вперед, оставляя за собой кровавый след. С потолка на пол упал оголенный провод. Эмма тут же запрыгнула на декоративные клумбы, стоящие вдоль стен и украшающие этот заброшенный отель. «Прекрасно! Я что, теперь по клумбам должна передвигаться?» Очень аккуратно она перепрыгивала с одной на другую. Из дверей вышли люди с оружием. Они были одеты в прорезиненные костюмы, поэтому наэлектризованная вода им была не страшна. «Значит, это не случайность!» «Сайто, какой же ты ублюдок! Я доберусь до тебя и заставлю сожрать свою печень!» — глухо произнесла Эмма, оскалив зубы. Люди шли в наступление на Эмму. Отбиваясь от них, она тщательно старалась не упасть в воду. Силы ее были на пределе. Наконец, все они лежали на полу, окрашивая воду в цвет. «Еще один этаж, и я на месте». Эмма вытерла пот со лба и выбросила разбитые очки. Сзади послышался легкий всплеск. Эмма не успела среагировать, кто-то схватил ее за ногу и скинул в воду. К этому она оказалась совершенно не готова. Во время нападения Эмма успела пустить в нападавшего пулю, но сама оказалась в воде. Сильный удар током прошиб ее тело насквозь, и Эмма потеряла сознание.